Глава 14. Беспощадная действительность развеяла её мечты. Первый месяц, который она провела вдали от Дании, был сплошным кошмаром. Всегда пестуемая и окружённая любовью, она жила теперь в непрерывном страхе. Но какая-то упрямая решимость заставляла её продолжать свой путь. Сначала она поехала в шведский лагерь, затем в какой-то бельгийский замок, который кишмяки шел бездомными нищими бродягами, бывшие узники концлагерей. Беглецы, ушедшие в горы, в леса, в партизаны, рабы рабочих отрядов. Каждый день приносил смутные слухи, жуткие рассказы о пережитых ужасах. Каждый день был для Карен непрерывной цепью новых ударов. 25 миллионов погибло в этой страшной войне. След ввел в лагерь для перемещенных лиц Ласиотат, расположенный на берегу Лионского залива всего в нескольких милях от Марселя. Это был жуткий лагерь. В тесноте жались угрюмые бетонные бараки, утопавшие в море грязи. Беженцы всё прибывали и прибывали. Лагерь был набит до отказа, не хватало всего, и тень смерти витала над всеми его обитателями. Для них вся Европа была сплошной могилой. Геноцид. Пляска смерти шести миллионов жертв. Карнш впервые услышал имена Франка и Мюллера. Гиммлера и Розенберга, Штрейхера, Кальтенбруннера и Гейдриха. Она слышала имена тысяч людоедов поменьше. Эльзы Кох, приобретшей страшную известность тем, что она набила руку на изготовление абажуров и из статуированной человеческой кожи, а Дитере висли цены, быке-провокаторе, твердшем стадо за стадом под нож, а Крамере, специализировавшимся на избиении и кнутом голых женщин, В зале было несколько женщин, носивших на себе следы его истязаний. Всё чаще и чаще произносилось имя самого остервенелого палача Эйхмана, этого палестинского немца, по слухам якобы свободно говорящего на иврите и мастера геноцида. Карен проклинала тот день, когда она приподняла роковую завесу, на которой было написано слово "еврей". За этой завесой притаилась смерть. Одна за другой Подтверждались вести о гибели еще какого-нибудь дяди, брата, тетки. Геноцид, проведенный в жизни с точностью и эффективностью машины. Сначала немцы действовали неуклюже, они просто расстреливали. Это было чересчур хлопотно. Тогда они мобилизовали транспорт и ученых для организации этого дела. Были придуманы душегубки, в которых люди умерщвлялись газами в пути следования на кладбище. Но и душегубки действовали слишком медленно. Тогда были построены печи и газовые камеры производительностью в две тысячи трупов за полчаса. В лагерях побольше производительность нередко доходила до десяти тысяч. Организация массового истребления удалась на редкость, и машина геноцида заработала полным ходом. Карен слышала о тысячах заключенных, бросившихся на колючую проволоку, через которую шел ток высокого напряжения, чтобы только избежать газовых камер. Карен слышала о сотнях тысяч людей, превратившихся от болезни и голода в скелеты, брошенных в ямы в перемешку с дровами, облитых бензином и сожженных заживо. Карен слышала о трюках, применяемых к матерям, чтобы отнять у них детей под предлогом переселения из барака в барак. Она слышала об эшелонах до отказа, набитых стариками и вольными. Карен слышала о дезокамерах, где заключенным давались в руки кусочки мыла. Эти помещения были в действительности газовыми камерами, а кусочки мыла были всего лишь камушки. Карлн слышала о матерях, прятавших своих детей в отрепе, которые они оставляли на вешалке прежде чем войти в газовую камеру. Но немцы о таких хитростях были известны, и они всегда находили детей. Карлн слышала о тысячах раздетых догола людей, поставленных на колени на краю ими самими вырытых могил. О бацах, прикрывавших ладонью глаза своих детей, когда дула немецких пистолетов касались их затылков. Она слышала о Гауптштумф, штурмфюрере -штурм СС, лице Геб라우эра, голыми руками душившим женщин и детей и наслаждавшимся при виде детей, умерщвляемых в бочке с ледяной водой. Она слышала о Гейнене, разработавшем новый метод убийства одним выстрелом нескольких людей, поставленных в ряд. И неустанно старавшимся побить свой предыдущий рекорд. Она слышала о Франке Варцоке, любившем заключать пари, долго ли останется в живых человек повешенный за ноги. Она слышала об Оберштурмбанфюрере Рокете, разрывавшем человеческие тела на части. Оштейнере, просверливавшем дыры в головах и животах заключённых, вырывавшем ногти, закалывавшем у них выкалывавшем у них глаза очень любившим хватать голых женщин за волосы и носиться с ними по кругу. Она слышала о генерале Франции Йокерне, организовавшем массовое убийство в Бабьем Яре. Бабий Яр – предместье Киева, где за два дня было согнано и расстреляно 33 тысячи евреев к ликованию многих присутствовавших украинцев. Она слышала об анатомическом институте профессора Хирста в Штрасбурге и о его ученых. Она видела изрудованных женщин, служивших им в качестве подопытных животных. Крупнейшим таким научным центром был Дахау. Она слышала, как доктор Хейскер вводил в кровь детей палочки Коха и наблюдал, как они умирают. Доктор Шульц интересовался отравлениями крови. Доктор Рашель хотел спасти жизни немецких лётчиков, и во имя этого ставил опыты в ходе которых люди помещались в искусственно создаваемые высотные условия и замерзали на глазах у учёных тщательно наблюдавших за ними через глазок учёных только кавычки можно поставить вокруг этого слова проводилось ещё много других опытов по так называемой программе истины в науке достигшей, может быть, своей высшей точки в искусственном оплодотворении женщин семенем животных Карл слышал о Вильхаузе коменданте лагеря в Яновске, поручившим композитору Мунду написать танго смерти. Звуки этого танго были последними в жизни двухсот тысяч евреев, ликвидированных в Яновске. Она слышала о Вильхаузе еще и другие вещи. Его хобби заключалось в подбрасывании детей в воздух, чтобы проверить, сколько раз ему удастся выстрелить в них, прежде чем они упадут на землю мертвыми. Его жена, Утилия, баба тоже при восходном стремком. Карн слышала о немецких нацистских литовцах, у мечлящих людей таким, казалось бы, невинным способом, как щекотка, о крацких усташах, замутивших сотни тысяч заключённых. Карн содрогалась от рыдания и ужаса. Ей преследовали кошмары. Она не могла спать по ночам. Все эти географические названия обжигали её мозги. Попали её отец, мать и братья в Бухенвальд. Или они погибли среди ужасов в Дахау? Может быть, они погибли в Хельмоно, вместе с миллионом других жертв, или в Майданаке, вместе с, семью, с, семью, с семьюстами пятьюдесятю тысячами? Или в Бельзеце, в душегубках Треблинки, в Собиборе, в Травниках, в Понятове или в Кривом Роге? Были ли они расстреляны в шахтах в Краснике? Или нашли свою смерть на кострах Клуги, разорваны на части псами в Дьедзине, или замучены в Штутхофе? Кнут, ледяные ванны, электрический ток, паяльные лампы, геноцид. А может быть в Шойзеле или Доре, или Нейнгамме, или Гросс-Розне, может быть им довелось слушать танго смерти Вильхауза в Яновске? Не были ли и ее родные среди трупов, переработанных на мыло в Данциге? Смерть неотступно витала над перемещенными лицами в лагере Ля Сеотат, неподалеку от французского города Марселя. И Карен слышала еще и еще географические названия. Данагиен, Эйвори, Гольдпильц, Виевара, Порт-Кунде. Она не могла не есть, не спать. Кевиоли, Варва, Магдебург, Плашев, Щебнье, Маутхаузен, Саксенхаузен, Ароненбург, Ландсберг, Бергенбельзен, Рейнсдорф, Близины, Геноцид, Хоссенберг, Равенсбрюк, Нацвейлер. Однако всё это было ничто по сравнению с самым зловещим из них с венцом. А с венцом с тремя миллионами убитых, а с венцом со складами, набитыми очками, а с венцом со складами, набитыми обувью, одеждой и детскими куклами, а с венцом со складами, набитыми человеческими волосами, предназначенными для набивки тюфяков, а с венцом для тщательно собирались плавились И отправлялись в научный институт Гемле разлотые коронки о свенцам где заботливо препарировались черепа особой красивой формы для того чтобы служить в дальнейшем в качестве пресс-папье о свенцам где кости сожжённых размельчались кувалдами чтобы замести следы убийства о свенцам где над главными воротами красовалась надпись труд освобождает каррен хенсен клемминд Впала в глубокую меланхолию. Она слушала и смотрела, пока хватило сил. Под конец она впала в изнеможение и опустошение, у нее не хватало воли продолжать путь. Но потом, как это часто случается, когда вот-вот, кажется, наступит конец, произошел перелом, и она очнулась. Все началось в тот день, когда она как-то сидела и, улыбаясь, гладила по головке несчастную сироту, а ребенок всем сердцем потянулся к ней. Карна обладала в высшей степенью даром давать детям то, в чём они больше всего нуждались ласку. Они прямо линулись к ней. Она инстинктивно знала, как нужно вытереть грязный нос, поцеловать в щёку или успокоить плачущее дитя. Она умела рассказывать сказки и петь песни. Она окунулась в работу с маленькими детьми с такой страстью, что начала забывать о свои собственные горе. Она никогда не теряла терпения и никогда не уставала. Здесь, в Ля-Си-Отат, ей исполнилось 15 лет. Помимо того, что Карен была от природы на редкость настойчивой, в ее душе теплились две надежды. Ее отец ведь был важным человеком, а у немцев для таких людей был привилегированный лагерь, где заключенных не пытали и не убивали. Вторая надежда, очень слабая надежда, заключалась в том, что многих немецких ученых переправили нелегально через границу, даже после того, как они попали в концлагерь. И смутным надеждом противостояли достоверные сведения о гибели большей половины её многочисленной родни.